Сделанное за много лет до смерти Индиры Ганди предсказание сбылось 31 октября 1984 года. Премьер-министр Индии запланировал на это время встречу с известным английским писателем и актером Питером Устиновым. Во время встречи было решено провести небольшое интервью со столь известной личностью, которое должно было транслироваться по телевидению. Индира Ганди, будучи женщиной широко образованной, знала литературу многих стран, в том числе и английскую, поэтому к встрече готовилась с особым удовольствием. Особого внимания заслуживал вопрос выбора наряда. Премьер-министр посмотрела много образцов национальной индийской одежды, парадных и деловых костюмов. В конце концов остановилась на платье цвета шафрана, то есть оранжево желтом Оно, во-первых, очень шло ей, а во-вторых, должно хорошо смотреться на экране телевизора. Надев пули непробиваемый жилет и платье, Ганди посмотрела на себя в зеркало и решила, что жилет придает ей излишнюю полноту. Поэтому после недолгих раздумий жилет она сняла. В конце концов, в охране она уверена, посторонних не будет. Такое чисто женское тщеславие. Конечно, вполне понятно, но оно в данном случае стало роковым. Проходя с улыбкой мимо охраны, она пала жертвой злодейского убийства своих же телохранителей. А ее оранжевое платье, которое так отчетливо увидела Ванга, скрылось в едком дыму и огне. В то время как она умирала от пуль, Петрустинов Устинов ждал ее со своей съемочной группой. Эти люди рассказали, что слышали вначале три одиночных выстрела, а затем автоматную очередь. И сегодня имя Индиры Ганди произносится во всем мире с уважением. Она вошла в историю как первая женщина, возглавившая правительство Индии и ставшая одним из лидеров движения неприсоединения к военным блокам». Дело Валенберга. 32-летний шведский дипломат Рауль Валенберг получил в конце войны 1944 года секретное задание. Ему вменялось в обязанность освободить из нацистских лагерей в Будапеште венгерских евреев. Задание он выполнил. Снабдил под портами граждан Швеции несколько тысяч евреев. В 1945 году, когда советская армия вступила в Венгрию, Валенберга и его шофера Лангфельдера арестовали и отправили в СССР. Они были признаны социально опасными, однако никакого конкретного обвинения ни дипломату, ни его шоферу предъявлено не было. С тех пор о судьбе этих двух людей ничего не было известно. Согласно одной версии, они были помещены в застенки концлагеря. Существовало и такое предположение. Валенберг скрылся, бежал в Латинскую Америку, поменял фамилию и где, по подложным документам, благополучно проживает и в настоящее время. Незадолго до своей кончины Ванга получила фотографию дипломата. Внимательно посмотрев на нее и, поддержав в руках. Несколько минут она сказала, что его уже нет в живых. Потом сделала некоторые уточнения, в частности. По личному указанию Берии он был арестован и брошен в один из сталинских лагерей, где вскоре его и его водителя казнили. В декабре 1995 года личное дело Валенберга было рассекречено и выяснилось, что все сказанное про и правда.